Глава двенадцатая. Каюрри-2. Инит, аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. «Это что?» — Херако мотнул головой, еще раз перечитав одну из множества строк в полученном отчете. Такие документы специально для Коммодора формировал отдельный всеобъемлющий юнит, в задачи которого входило поддержание занимающего высокий пост человека в курсе наиболее важных событий, происходящих на Каюрре. «Ну и своевременно же, что бых! Вот скажи, Аполло, куда мы с тобой катимся, а?» «В космопорт», — равнодушно ответил киборг за которым в последнее время все чаще проскальзывала любовь ко всякого рода топорным шуткам. Я про другое. Только представь, ПРО согласовал использование в темную одного из моих техников. К сожалению или к счастью, в первый Каюрянский попали не все пираты, бывшие под рукой Херако. Некоторые решили воспользоваться такой возможностью, уйдя в отставку. Но Коммодор все равно считал их своими людьми. И сейчас в отчете прямо говорилось о том, что одного такого разумного будут использовать в операции по поимке чьих-то там шпионов. И в качестве кого? Приманки. И подстраховать главное я его не смогу. Коммодор, гоняющийся за шпионами. Плохой Коммодор с явно читающейся насмешкой произнес Аполло. «Коммодор, которому наплевать на своих подчиненных, ничуть не лучше. Впрочем, про обязанности ты сказал верно. Мне есть чем заняться». Повинуясь жесту мужчины, проекторы в антиграве сформировали повисшую в воздухе голограмму субсектора со множеством пометок и пиктограмм. «Тебя уже ввели в курс дела?» «Весьма поверхностно». Аполло подтвердил худшие опасения Хераку, который, впрочем, уже мысленно подготовил целую речь с объяснениями для доброго товарища, присутствие которого на мостике было чуть ли не обязательно. В общих чертах про операцию знаешь молчание знак согласия. Ну и отлично! В ближайшие недели мы займемся первой частью этого грандиозного действа. Заключается она, как ты уже мог догадаться, В зачистке систем, до которых еще не добрались наши загребущие ручонки Обозначенные словом системы поочередно, словно гирлянда в режиме волны, вспыхнули тусклыми, голограмма не могла иначе, огнями Пиктограммы же, обозначавшие наличествующие у первого каюрианского разведданные касательно активности пиратов на почтительном расстоянии от контролируемых им миров, развернулись заполнив отчетами все доступное пространство. На секунду Херако даже потерял сидящего напротив Аполло из вида, после чего автоматика самостоятельно поумерила пыл, сделав часть наименее важных голограмм полупрозрачными. Действовать будем в составе временной эскадры, в которую я укомплектовал тройку Деусов в качестве основного ударного кулака. Исминцы обеспечат нам преимущество против судов поменьше, а поддержку им обеспечат десяток корветов из числа модифицированных трофейных, плюс четыре брига, из которых два исключительно сенсорные корабли. Хирако не решился оголить оборону систем уже занятых первым каюрианским флотом, и потому слепил свою эскадру из того, что было свободно, а так как несколько звездолетов пришлось оставить в резерве. О самостоятельном боестолкновении с силами имперского осколка говорить, конечно же, не приходилось. Ну и скоростной грузовик снабжения, конечно же. Разделить такой кулак не получится. В интересующей нас части субсектора могут находиться довольно серьезные силы моих бывших коллег. Как минимум один обменник, рядом с которым не может не быть десятка другого кораблей. Вижу. Весьма необычный маршрут. Рассчитываешь вынудить пиратов собраться в одном месте? Логическим цепям Аполло не потребовалось много времени, чтобы проанализировать схему и сделать соответствующие выводы. Для обладателя превосходящих сил один генеральный бой всегда предпочтительнее десятков мелких стычек. Мудрость, подцепленная коммодором из учебников андайрианцев, легла в основу его профильного образования, в попыхах и с необычайным энтузиазмом, вбиваемого человеком в собственную голову. Сам Хирако мог об этом даже не догадываться, но сейчас его стиль напоминал химеру, в которой отметились как основополагающие труды синекожих, так и меняющиеся на протяжении тысячелетий тактики и стратегии остальной части галактики. Не всегда, конечно, но технологически мы пиратов превосходим на полторы головы, и линейный бой нам не страшен. Если этот бой еще будет, пираты, просто собравшиеся в одном месте, все еще сброд. Не в такой ситуации. Обменник слишком важен, чтобы его позволили кому-то сдать без боя. Где-то у меня были примеры, как же их. Ассистент, найди эти файлы в моей личной библиотеке. В очередной раз подтвердив свои предположения касательно уже совсем необычного искусственного интеллекта, занявшего место его простого и понятного ассистента, Хирако открыл первый попавшийся файл. Все прочие документы свернулись, уступив место не слишком детализированной схеме системы, в которой обнаружилось сразу две противоборствующих силы. Только-только нагрянувший синий флот в 19 вымпелов и сконцентрировавшиеся вокруг небольшой космической станции три десятка красных кораблей. Это один из не самых известных, но очень качественных примеров. В качестве агрессора выступает ушедший в самоволку коммодор небольшой пограничной эскадры. Он служил пространству федерации лет так 200 назад. Если тебе это интересно, то до ручки его довели известие о гибели семьи от рук перехвативших их лайнер пиратов. Но не в этом суть. Коммодор парой жестов перемотал запись на несколько десятков минут вперед. Прямо до момента первого выстрела, совершенного курсовым орудием главного калибра флагмана безымянного Коммодора. Немногим ранее число пиратов заметно возросло. На схеме отобразились ожившие корабли, до сего момента необнаружимые. Суммарно пиратская армада включала в себя больше 50 кораблей. «Я не знаю, чем он думал», И как вообще так получилось, что вся эскадра сорвалась с места только по его приказу, но силы в конечном итоге оказались плюс-минус равными? На стороне этого коммодора два эсминца и безусловное технологическое превосходство. Пиратов же оказалось просто много, и они были объединены страстным желанием наказать посигнувших на обменник. Если обратить внимание вот на эти моменты, то отчетливо видны попытки капитанов-одиночек сбежать. В очередной раз голограмма пошла рябью, а на изображении специально для Аполло подсветились вышеупомянутые и неудавшиеся беглецы. Парочку бригов, более ответственные представители сообщества любителей вольной жизни, просто расстреляли, явив слабовольным товарищам очень яркий, простой и понятный жизненный пример как и их дальнейшая судьба. кадра Коммодора едва успела подойти на расстояние ведения прицельного огня, а пираты уже разбились на группы и сформировали незамысловатое построение. Бой был жарким. Преимущество позволило Коммодору победить, но какой ценой? Схема, на которой разворачивалось многократно ускоренное сражение, Изобиловало подробностями настолько, что даже слепец понял бы. Запись явно вели все военные корабли кадры пространства Федерации. Из них не уцелело и половины, но оставшиеся даровали галактике очередной пример опасности недооценки разобщенных и беспокоящихся лишь за себя пиратов. Обезумевший от горя или жажды мести, Коммодор совершил ошибку посчитав, что флот без единого надежного командования, без железной дисциплины и стандартизации не представляет угрозы. Такой факт имел место быть, но к лобовому столкновению двух сравнительно малых сил имел самое опосредованное значение. Эскадра федерации имела огромное преимущество в логистике, способности к проведению маневров, в снабжении. Но с началом космического сражения все эти факторы отошли на второй план, не принеся ей хоть сколь-нибудь значимой пользы. Ты противоречишь сам себе. Говоришь, что нам выгодно одно генеральное сражение, и при том приводишь обратный пример. Аполло повел манипулятором, и схему сменила карта субсектора. Херако молчал внимательно глядя на то, как киборг перекраивает его собственный план. Это своего рода тоже была большая мудрость – дать высказаться тому, с кем споришь, даже обладая полной уверенностью в собственной правоте. Упомянутая тобой эскадра понесла в бою с пиратами колоссальные потери. Почему в нашем случае все будет иначе? Загонная команда не обязана сохранять свои цели в целостности, как и мы не обязаны именно уничтожать пиратов. Я думал, это очевидно. Хирако пожал плечами, заменив голограмму прежней схемой, отражающей его план действий. Мы уничтожим всех, до кого дотянемся, а остальных сгоним к обменнику, после чего сделаем детям фортуны незамысловатое деловое предложение. Коммодор задумался на пару секунд, примерив на свое лицо соответствующую маску. Они могут объединиться в моменте, могут дать бой равному, но среди пиратских капитанов нет ни единства, ни доверия, уж можешь мне поверить. И если мы соберем всех гадюк в одной банке, напрочь тузок упорив, спустя пару недель нам останется лишь добить выживших. В глазах Коммодора блеснуло что-то нехорошее. Что-то, чего не заметила бы даже самая совершенная машина. Просто, не так ли? И коварно. Хочешь добавить пару новых штрихов к своему репутационному портрету среди бывших товарищей по ремеслу? Штрихи будут, если мы упустим кого-то в финале первой фазы операции. Но так как дроиды-исполнители не ошибаются и не ведают жалости, а лично мне выжившие не нужны, такой исход маловероятен. Антиграф плавно остановился, и Херако распахнул плавно отъехавшую вверх дверь. Перед его глазами предстали силуэты нескольких челноков, один из которых только что оторвался от земли и неспешно набирал высоту. К слову, Аполло! Я хотел предложить тебе взять под свое командование один из эсминцев и небольшую группу сопровождения. Может статься, ударный кулак все же придется разделить. И тогда я бы хотел видеть в качестве командира этой новой части кого-то беспристрастного. Опасаешься, что вызванные образованием братства конфликты помешают делу? Хирако неясно повел плечами после чего первым выбрался наружу. Типичная для каюри солнечная погода заставила его прищуриться, а после и вовсе приставить ладонь колбу на манер козырька. А Полла таких проблем, естественно, не испытывал. Все так. Я не ожидал, что крупное дельце подвернется так скоро, и сам внес разлад в ряды своих парней. Теперь приходится крутиться. Коммодор не стал говорить о том, что львиную часть прошедшего дня он посвятил подбору тех, кого можно было без страха допустить к участию в операции. Самых агрессивных, склонных к конфликтам подчиненных Хераку оставил за бортом. Там же остались и те, кто придавал слишком большое значение чужим тайнам. И все равно он не был уверен в том, что его парни удержат дисциплину на должном уровне. Печально, но виной тому его и только его решение, наложившееся на неожиданно возникшие обстоятельства. «Я помогу все проконтролировать. Вдвоем это сделать будет точно проще». Обогнув Херако, киборг похлопал его по плечу, первым запрыгнув в десантный отсек массивного и не очень просторного челнока. В отличие от гражданского транспорта вроде антигравов, военную технику переделывать было слишком накладно, из-за чего Аполло приходилось чуть-чуть пригибаться. Хирак уже довольно оскалился и забрался вслед за киборгом, грядущее соседство с которым на борту одного, поначалу, корабля вызывало чувство острой ностальгии. Человеку казалось, что Аполло-надзиратель со своими едкими комментариями на пару повсюду следовал забывшим пиратам тысячу лет назад, не меньше. Очень уж насыщенными были дни, разделившие жизнь Коммодора на две кажущиеся равными части.